«Весь этот военный совет в филях — сплошная провокация, чтобы вынудить отца принять ваше решение. Только я в кустах отсиживаться не собираюсь. Я иду с вами». «Лена», — укоризненно прервал ее отец, — «какую ересь ты несешь». «Хорошо». Алексей жестко посмотрел на нее. «Извините, Елена Максимовна, что не посчитался с вашим мнением. Но если вы думаете, что за последние два дня пережили тяжелые испытания то по сравнению с последующими сутками они покажутся вам романтической сказкой. Глава 19. Без особых осложнений они миновали горловину долины, перевалили невысокую гору и устроились на ночлег на берегу небольшой, но бурной порожистой реки. Метрах в ста от их стоянки она падала водопадом с невысокого скального обрыва. Разбившись на множество струй, вода переливалась на солнце всевозможными оттенками багрянца. Миллиарды брызг вспыхивали крошечными метеорами, взлетая вверх, чтобы соединиться со струями и тут же вместе с ними стремительно упасть в белый от кипящей пены водоворот у подножия скалы. В корнях огромного кедра нашли огромную то ли яму, то ли нору, и мужчины почти доверху наполнили ее мягким лапником. Развели небольшой костер, но ужинать еще было рано, и каждый занялся своими делами. Алексей стреножил лошадей. Максим Максимович возился с видеокамерой, а Лена спустилась к реке. Вода была обжигающе холодной, но комбинезон почти до колен покрывала корка желтой глины, оставшейся после их перехода без тропы по заболоченной высокогорной тайге. Она скинула ботинки, носки, и, не снимая брюк, тщательно смыла грязь со штанин. Потом почистила и промыла ботинки, выстирала носки и выставила их сушиться на теплых камнях под лучи заходящего солнца. Было почти жарко, но она не сняла теплый свитер, иначе от мух не было бы спасения. Ниже по течению речка наметала огромный наносник. Стволы, громоздясь один на другом, так переплелись, что не угадаешь, Какому какая вершина принадлежит? Возле, в небольшой заводе, то и дело всплескивала вода, и серебристое тельце, мелькнув в воздухе, звонко шлепалось обратно. Алексей подошел незаметно, харри ускормиться Он тоже был босиком, брюки закатал до колен. Усевшись на гальку, достал нож, срезал с головы небольшую прядь волос, вытащил из кармана жилета два голубых перышка кедровки и ниткой прикрепил их к стальному крючку, который хранился в компании с тонкой прозрачной леской под клапаном кармана жилета. Спустившись к завалу, он забросил нехитрую снасть, и вскоре на берегу бились о камне десятка два довольно крупных хариусов, Солнце опустилось за скалы, похолодало, и клев сразу же прекратился. Насадив рыбу на длинный гибкий прутик, Алексей подошел к костру. «Сегодня ужин у нас царский». Обмазав каждую рыбину глиной, он расчистил костер от крупных головешек и засыпал рыбу горячей золой и мелкими угольками. Тем временем Максим Максимович, прихватив рогдая, решил до ужина подняться по горе, чтобы снять закат и они, подкатив небольшое бревнышко, уселись ждать, когда поспеет это поистине королевское угощение. Рука Алексея незаметно оказалась на ее плечах, и она прильнула, прижалась к теплому мужскому телу, слушая мягкие ритмичные удары его сердца. Оба молчали, не желая нарушать сладостную умиротворенную тишину. Наконец решили, что рыба уже готова, и Алексей веткой выкатил затвердевшие глиняные катышки из углей. Дав им некоторое время остыть, разбил твердую корку, и перед их взором предстала нежнейшая, исходящая соком, розовато-белая мякоть. Алексей потянул носом. «Да за такое удовольствие я и ноги готов по тайге бить, и комаров кормить». Лена вздохнула. «Без соли все равно не то. А кто тебе сказал, что у нас нет соли?» Жестом фокустика он выхватил из кармана пакетик с белыми кристалликами, Повертел у нее под носом. «Видал миндал?» «Так у тебя карманы действительно бездонные», — поинтересовалась Лена, пытаясь отобрать у него пакетик. «Но он отвел его за спину. Знаешь первый таежный закон?» «Не знаю».